кролики и удавы. Это случилось в далекие-предалекие времена в одной южной-приюжной стране, короче говоря, в Африке. В этот жаркий летний день два удава, лёжа на большом мшистом камне, грелись на солнце, мирно переваривая недавно проглоченных кроликов. Один из них был старый одноглазый удав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 но совсем замолкнуть никак не могли. Они вечно о чем-то спорили. А чего им еще было делать, непонятно. Впрочем, два удава, отдыхающие на мшистом камне, не обращали внимания на эти взвизгивания. Какие-нибудь глупости, думали они, иногда мимоходом улавливая обезьянью возню. Какой-нибудь гнилой банан не поделили, вот и спорят. «Я одного никак не могу понять», — сказал юный удав